На мой взгляд, инспектор Кремер допустил один промах. Во вполне естественно, что эксперты должны сфотографировать комнату, в которой произошло убийство, что они и впрочим и сделали. Однако, не считая исключительных случаев, на это не должна уходить целая неделя. Для нашего кабинета достаточно и пары часов. В действительности так и получилось. К 8 часам эксперты всё закончили. Тем не менее, Кремер, как последний болван, В присутствии Вульфа отдал приказ опечатать кабинет до особого распоряжения. Он знал, что Вульф по крайней мере три сотни вечеров в году проводит в нем, и это и явилось настоящей причиной того, что толкнуло Кремера на такой безрассудный шаг. Это было ошибкой. Если бы он проявил больше благоразумия, Вульф мог обратить его внимание на одно обстоятельство, как только сам его заметил. И грейвер таким образом избежал бы многих неприятностей. До него бы узнали подробности дела в один и тот же момент, от меня. Мы прошли в столовую сразу после того, как в кабинете появились эксперты, а гостей под охраной проводили в гостиную, и я рассказала о своей беседе с Синтией Браун. Всё, что годы, проведённые мной в качестве помощника Нира Вулфа, могли сотворить со мной или из меня они сотворили, превратив меня в магнитофон. Я рассказал им всё, как было слово в слово. Когда закончил, Кремер продемонстрировал свою любознательность в полной мере. У Ульфа вопросов не было. Возможно, он уже размышлял над обстоятельствам, упомянутым мной выше, которому не придал значения ни Кремер, ни я. Кремер сделал перерыв в беседе, чтобы предпринять кое-какие действия. Он подозвал к себе своих людей и раздал указания. Подполковнику Брауну Следуется фотографировать и подвергнуть дактилоскопии все сведения о нём и о Синти и Браун нужно проверить. Дело об убийстве Дорис Хаттин немедленно доставить Креймеру. Лабораторные анализы ускорить. Сола Пендера и Фрица Брейнера вызвать к нему на допрос. Их привели к Креймеру. Фриц с суровым и мрачным выражением лица стоял по стойке смирно, как солдат. Сол имея рост всего в 5 футов 7 дюймов, хитрые глаза и один из самых больших носов, которые я когда-либо видел в коричневом костюме со скошенным галстуком стоял как обычно стоял Сол не сутулясь и не напрягаясь конечно Кремер знал обоих вы с Фрицем весь день находились в вестибюле Сол кивнул в прихожей и в гостиной кого вы видели входящим и выходящим из кабинета я видел как Арчи примерно в четыре часа направился в кабинет я в этот момент вышел из передней с чем-то пальто и шляпой. Я видел, как оттуда с криком выбежала миссис Карлайл, и я не видел, чтобы кто-то входил или выходил из кабинета между этими двумя эпизодами. Мы были заняты почти всё время в прихожей или в гостиной. Креймер хмыкнул. А вы, Фриц? Я никого не видел. Фриц говорил громче, чем обычно. Я хотел бы сделать заявление. Говорите. Я не думаю, что ваше вмешательство пойдёт на пользу делу. Мои обязанности исчерпываются работой по дому, и к занятиям мистера Вулфа отношения не имеет. Но я не могу воспрепятствовать тому, что достигает моих ушей. Много раз мистеру Вулфу случалось находить ответы на вопросы, которые оказались непосильными для вас. То, что происходило в его собственном доме, я думаю, касается только его. Я всхлипнул. Фриц, таким я тебя ещё не видел. Кремер вытаращил глаза на Фрица. Вас Вулф просил сказать мне это? Вот ещё. Вулф был самоувысокомерен. Хм, ничего не поделаешь, Фриц. У нас достаточно ветчины и цитрусов. Да, сэр. Подашь попозже гостям в гостиной, но не полицейским. Вы знакомы с этими цветоводами, мистер Кремер? Нет. Кремер снова повернулся к Солу. Как вы отмечали гостей? Мне дали список членов Манхэттенского цветочного клуба. Они должны были предъявлять членские удостоверения. Я отмечал списке тех, кто прошел. Если с ними были жены или мужья или кто-нибудь еще, я записывал и их имена. Следовательно, вы занесли в свой список всех. Да, сколько всего человек получилось? двести девятнадцать. Сюда столько не войдет, Солки внул. Они приходили и уходили одновременно. Здесь находилось не больше ста человек. Существенное уточнение. Кремер. становился всё более и более невыносимым. Годвин сказал, что стоял в дверях вместе с вами, когда эта женщина закричала и выбежила из кабинета, но вы не видели, как она входила. Почему? Мы стояли спиной к ней и смотрели вслед мужчине, который перед этим ушёл. Арчис спросил у него имя, и он ответил, что это глупости. Если вас интересует, его зовут Малкольмом Вэддером. Откуда вам это известно? Я записал его наравне со всеми. Креймер пристально посмотрел на него. Значит ли это, что вы могли бы назвать по именам всех гостей, увидев лишь лица всего раз? Солс слегка пожал плечами. Не столько лица, сколько самих людей. Я могу ошибиться в нескольких случаях, но не во всех сразу. Креймер сказал полицейскому у двери: "Вы слышали это имя Леви Малкольм Ведер? Скажите Стэбинсу, пусть проверит его". в том списке и пошлёт за ним человека. Он снова повернулся к Солу. Поступим следующим образом. Скажем, я буду сидеть здесь со списком, а мужчином или женщином, которых сюда приведут. Я могу точно сказать вам, находился ли данный человек здесь или нет, особенно если он будет одет так же и не изменит внешности. Что касается его имени, в нескольких случаях я могу ошибиться, хотя и сомневаюсь в этом. Я не верю вам. Зато мистер Вулф верит, самодовольно ответил Сол и Арчи тоже. Я здорово натоскал себя в этом. Пусть будет так. Ну хорошо, с вами пока всё. Не отлучайтесь отсюда никуда. Сол и Фриц вышли. Вулф в своём кресле в конце стола, за которым в этот час обычно сидел, с совершенно иными намерениями глубоко вздохнул и закрыл глаза, устроившись позади Кремера, чуть поодаль от стола и напротив двери, ведущей в прихожую, я начал осознавать всю сложность дела, с которым мы столкнулись. Эта история Будвина, проворчал Кремер. Я имею в виду его рассказ. Что вы о ней думаете? Вульф немного приоткрыл глаза. Сдается мне, то, что произошло потом, подтверждает ее. Не думаю, чтобы она подстроила все это. Он кинул пальцем в сторону кабинета, противоположным. у углу прихожей с единственной целью подтвердить его слова я склонен верить ему согласен мне нет нужды напоминать вам что я хорошо знаю вас и гудвина поэтому меня больше всего интересует вопрос какова вероятность того что через день-другой вы вдруг не вспомните что ей и раньше доводилось бывать у вас не ещё кое-кому из гостей или нескольким сразу и что у вас уже был клиент или что-то в этом роде вздор Сухо сказал Вульф: "Даже если бы дело обстояло таким образом, а оно так не обстоит, вам не стоит тратить на подобную чепуху время, тем более что вы знаете нас". Пришёл полицейский, чтобы сообщить о звонке от члена депутатской комиссии. Другой принёс новость, что Холмер, Карлайл поднял шум в гостиной. Тем не менее, Вульф продолжал сидеть с закрытыми глазами, но я догадывался, а его состояние по тому, что его указательный палец то и дело выписывал маленькие круги на полированной поверхности стола. Кремер наблюдал за ним. Что вам известно, вдруг резко спросил он об убийстве Дорис Хаттин? Только то, что писалось в газетах, ответил Вулф, и то, что мистер Стивенс случайно сообщил мистеру Годвину. Это была намеренная случайность. Кремер достал сигару, поднёс карту и впился в неё зубами. На моей памяти он так и не выкурил ни одной сигары. Для расследования эти дома с автоматическими лифтами годятся ещё меньше, чем дома без лифта. Никто никого не видит входящим или выходящим. И тут человеку, который платил за квартиру, повезло. Возможно, он умён и предусмотрителен, но кроме этого, ему сыграла на руку и то, что с ним никогда не сталкивались так, чтобы потом суметь подробно описать его внешность. Может быть, Э, мисс Хаттен вносила деньги сама, я уверен в этом, согласился Кремер. Но откуда она брала их? Впрочем, это не похоже на случайность. Хаттен жила в квартире всего 2 месяца, и когда мы узнали, насколько тщательно человек, который платил за неё, скрывал себя, мы решили, что, вероятно, он и поместил её туда именно с этой целью. Вот почему мы сообщили в газеты всё, что нам удалось узнать. но добавок газеты могли создать впечатление, будто нам известно, кто он, и будто бы он настолько важная персона, что нам не по зубам. Кремер переместил сигару из одного угла рта в другой. Подобные вещи всегда задевали меня, но чёрт побери, для газет это обычная практика. Большая он шишка или нет, на убийца не нуждался в нас, чтобы скрыть себя. Ему самому всё слишком хорошо удалось. Теперь, если верить тому, что Синтия Браун рассказала Гудвину, она имела дело именно с тем человеком, который платил за квартиру Дорис. Мне неприятно говорить вам, что я думаю по поводу того, почему в таком случае преступник находился здесь и почему всё, что он сделал, было вы немного преувеличиваете. Снисходительно поправил я. Убийца не находился здесь, а оказался. Кроме того, я отнёса к её рассказывал с недоверием. Кроме того, Синтия приберегала подробности для мистера Вулфа. Кроме того, кроме того, я знаю вас. Сколько мужчин было среди этих 219 цветоводов? Будем считать, что немногим более половины. И как вы относитесь к этому? Ну, я не в восторге от них, Вольф хмыкнул. Судя по вашим вопросам, мистер Кремер, то, что пришло на ум мне, ускользнуло от вашего внимания. Естественно. Вы же гений. И что же обратило на себя ваше внимание? Несколько слов из того, что поведал нам мистер Гудвин. Мне бы хотелось немного подумать над ними. Мы могли бы подумать вообще. Ну не сейчас. Люди, которые находятся в гостиной мои гости. Не могли бы вы закончить с ними? Ваши гости, скрипучим голосом произнёс Кремер. Ну и красота. Ничего сказать. Он повернулся к полицейскому двери. Приведи сюда ту женщину, как её там, Карлайл. Миссис Карлайл вошла в кабинет вместе со всем, что ей принадлежало: в каракулевом пальто, с рас... раскрашенным шарфом и мужем. Вероятно, правильнее было бы уточнить, что её привёл муж. Переступив порог, он решительными шагами подошёл к обеденному столу и произнёс страстную речь. Сначала Кремер отнесся к ней сдерженно. Он сказал, что приносит им свои извинения и попросил супругов присесть. Миссис Карлайл вняла его просьбе. Мистер Карлайл, нет, нас задержали здесь почти на два часа, заявил он. Я понимаю, что вы должны выполнить свой долг, но и гражданам в благодарении Богу предоставлены кое-какие права. Наше присутствие здесь чистая случайность. Предупреждаю вас, если мое имя появится в печати. В связи с этим преступлением у вас будут неприятности. Почему нас не выпускают? Что было бы, если бы мы ушли пятью или десятью минутами раньше, как другие? Не вижу логики, возразил Кремер. Для нас не имеет значения, когда вы ушли. Все обстояло бы точно так же, поскольку ваша жена главный свидетель. Именно она обнаружила тело. Случайно? Могу я сказать что-нибудь, Хоумер? Вставила миссис Карлайл. Это зависит от того, что ты скажешь. О, многозначительно отметил Кремер. Что означает это ваше о? Быстро отреагировал Карлайл. Оно означает, что я посылал за вашей женой, а не за вами. Но вы пришли вместе с ней и теперь мне ясно, почему. Вы боялись, как бы она не сболтнула лишнего. Почему это она должна сболтнуть лишнее? Не знаю. Судя по всему, вам это известно. Но если я не прав... то почему бы вам не присесть и не успокоиться я бы согласился с этим посоветовал вульф вы пришли к нам немного раздражённым и допустили ошибку от раздражения до потери благоразумия один шаг благоразумие потребовало от исполнительного директора некоторого усилия но он сделал его кремер обратился к его жене вы хотите что-то добавить миссис карлайл только то что приношу свои извинения она стиснула свои сухие руки за то беспокойство, которое я доставила вам. Угу. Я бы не сказал, что вы причинили кому-то беспокойство, за исключением себя и вашего мужа, победно произнёс Кремер. Женщина была уже мертва. Войди вы тогда в кабинет или нет, но с формальной точки зрения я должен был увидеть вас, потому что именно вы обнаружили тело.